Большой Знаменский переулок, дом 5. Убежище для бедных. Здание построено в 1854 году. Принадлежало убежищу для бедных церкви Ржевской Божией Матери.